Во время всего этого благоденствия, когда я считал себя устроившимся на всю свою жизнь, мой хозяин прислал за мной однажды утром немного раньше, чем обыкновенно. По виду его я заметил, что он был в некотором смущении и не знал, как приступить к своей речи. После непродолжительного молчания он сказал мне, что не знает, как я отнесусь к тому, что он собирается сказать». На последнем генеральном собрании, когда был поднят вопрос о еху, представители нации выразили ему свое неодобрение за то, что он держит в своем доме еху. Они подразумевали меня и обращаются с ним скорее как с гуиигном, чем как с диким животным. Им известно, что он часто разговаривает со мной, словно находя какую-нибудь пользу или удовольствие в подобном обществе. Такое поведение противно разуму и природе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 Я вполне способен сманить еху в покрытую лесом горную часть страны и стаями приводить их ночью для нападения на домашний скот гуигнгдмов, что так естественно для породы прожорливой и питающей отвращение к труду. Мой хозяин добавил, что окрестные гуигнгдмы ежедневно побуждают его привести в исполнение совет собрания и что он не может больше откладывать. Он сомневается, что я буду в силах доплыть до моей родины,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 Гуигнгдумом, насколько это по силам моей низменной природе. Я должен обратить внимание читателя, что постановление Генерального собрания этой страны называется здесь «гнгнуайн», что в буквальном переводе означает «увещание», и гуигнгдумы не понимают, каким образом разумное существо можно принудить к чему-нибудь, можно только советовать ему, увещевать его»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 восхваляя достославных гуингдомов и выставляя их добродетели как образец для подражания человеческого рода. Его милость в немногих словах очень любезно ответил мне и предоставил два месяца на постройку лодки. Он приказал гнедому лошаку, моему товарищу-слуге, ибо на столь далеком расстоянии я вправе называть его так, исполнять мои распоряжения»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 По моим предположениям, он находился на расстоянии около пяти лиг. Однако для Гнедова остров был просто синеватым облаком. Не имея никакого понятия о существовании других стран, он не мог различать отдаленные предметы на море с таким искусством, как мы, люди, так много общающиеся с этой стихией. Открыв остров, я не делал дальнейших изысканий, и решил, что он будет, если возможно, первым пристанищем в моем изгнании, а затем я положился на милость судьбы. Мы возвратились с гнедым лошаком домой и, посовещавшись, отправились в близлежащую рощу, где своим ножом, а он острым кремнем, очень искусно прикрепленным по тамошнему способу к деревянной рукоятке, нарезали много дубовых веток толщиною в обыкновенную палку и несколько более крупных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 Мне памятна также наклонность некоторых путешественников хвастаться оказанными им необыкновенными милостями. Но если бы эти критики были больше знакомы с благородством и учтивостью Гуиггнумов, они скоро изменили бы свое мнение. Засвидетельствовав свое почтение остальным Гуиггнумам, сопровождавшим его милость, я сел в пирогу и отчалил от берега.